На мой взгляд, Софи все же стоило бы лечь, но она настаивала на том, чтобы лично проследить за тем, как будут увозить ее машину. В конце концов, она все же позволила мне самому позвонить в местный гараж, где меня знали, и все устроить. Потом она облачилась в свитер и джинсы, которые были ей велики на пару размеров, и провела большую часть утра у меня в кабинете, сидя в глубоком кресле и слушая, как я обсуждаю по телефону свои дела. Кэри Сэндерс была очень рада услышать про речного бога и не стала возражать насчет цены. «Ну вот, это куда лучше», — сказала она. «А то этот катафалк мне с самого начала не нравился. Что это за имя такое?» «Ладно, его могут доставить из Девана в любое время, куда и когда вам его привести. «На выходных я буду в гостях у этого семейства». Я отметил, что даже теперь она избегала называть их по имени. «Я приеду туда к Ленчу, и мне хотелось бы, чтобы лошадь привезли где-нибудь около половины пятого». «Пожалуйста», — сказал я, — «а по какому адресу?» «А разве я вам его не давала?» Я сказал, что при необходимости, конечно, мог бы и сам его узнать. Наконец она выдала мне эту информацию, так неохотно, словно это была Бог весть какая великая тайна. Деревня в Глостершире, ясно как день. Ладно, сказал я. В полпятого будем на месте. Вы сами приедете. Нет, обычно я сам не езжу. А, она была разочарована. А, а не могли бы вы? Да я вам не понадоблюсь. «Но мне бы очень хотелось», — сказала она, Тон ее был чем-то средним между заискивающим и требовательным, и я понял, что, несмотря на всю свою самоуверенность, она все еще сомневается насчет этого подарка». «То есть вы хотите, чтобы я представил их друг другу?» «Ну да, что-то в этом духе». «Николь Бревит — это речной бог. Речной бог познакомится с Николем Бревитом». «Привет, приятель, дай лапу, то есть копыта». «Ладно», — сказал я, — «я приеду с лошадью». «Спасибо». И опять этот смешанный тон. С одной точки она явно полагала, что я должен ходить перед ней на цыпочках, а с другой, когда я согласился, она испытала неподдельное облегчение. Я подумал, что с ее стороны чистое безумие пытаться войти в семью, членом которой она боится. «Интересно, почему она к ним так относится?» «А про тех двоих вы больше ничего не слышали?» — спросила она. «Нет. Я бы уже давно забыл про них, если бы не шишка на затылке, которая напомнила о себе, когда я причесывался. С тех пор столько всего случилось. Мне бы хотелось выяснить, зачем они отобрали у нас эту лошадь. «Мне бы, конечно, тоже этого хотелось», — сказал я. «Но как? Если для вас это действительно важно, почему бы вам не обратиться в агентство Реднера Хелли? Они как раз занимаются такими вещами». «Частные детективы? Специалисты по лошадям?» «Да, конечно, но я не знаю». «Все упирается в ее отношения с Бревитами». «Я сделаю все, что смогу», — пообещал я. Она удовлетворилась этим ответом, но я вовсе не был уверен, что смогу что-то сделать. Потом я позвонил в транспортную фирму в Деване и договорился, что они заберут речного бога рано утром и встретятся со мной в три за Струдом. Они спросили, куда именно нужно будет доставить лошадь, но на меня вдруг напала осторожность, и я не сказал. Миль через десять после места встречи, и все. Дорогу я покажу. Я повесил трубку, чувствуя себя немного глупо, но ведь потеря катафалка далеко не шутка. Я позвонил девонскому фермеру и попросил его послать с личным богом кого-нибудь из своих людей, чтобы присматривать за ним и позаботиться о том, чтобы лошадь была вычищена и ноги и подковы, были в хорошем состоянии. Фермер сказал, что ему некогда со всем этим возиться. Я ответил, что если лошадь будет выглядеть как чучело, он получит ее обратно. Он побухтел, поворчал, потом согласился и повесил трубку. «Как вы его!» — улыбнулась Софи. «Лошади, прибывшие с мелких ферм, иногда выглядят так, словно на них пахали». Она закурила сигарету. Перевязанная рука двигалась с трудом. «У меня кадаин есть», — предложил я. Она криво улыбнулась. «Ну, давайте». «Я принес обезболивающий и стакан воды». «И часто вам приходится лечить людей?» — поинтересовалась она. «В основном самого себя». «Пока я звонил по телефону». Она разглядывала фотографии со скачек на стенах. Это все вы, да? спросила она. В основном да. Я про вас слышала, сказала она. Сама я на скачках не бываю, но у моей тети коневодческая ферма, и я вроде бы видела вашу фамилию в газетах и слышала по телевизору. Теперь она там больше не появляется. Я уже три года как бросил это дело. «Жалейте. О том, что бросил, я пожал плечами. Всем когда-нибудь приходится, рано или поздно. Особенно после того, как проведешь полгода в корсете и получишь строгое предупреждение от людей в белых халатах». Она спросила, не отвезу ли я ее туда, где она разбила машину, чтобы посмотреть на место аварии при дневном свете. «Конечно», — согласился я. «И мне еще надо поискать Попону, которую сбросила моя лошадь». Хотя Попона наверняка порвалась. На самом деле это плохо, что она потерялась. Попона была светлая, а сама лошадь темно гнедая. так что в Попоне она в темноте была бы куда заметнее. Софи задавила окурок, но не успели мы выйти, как телефон зазвонил снова». «Привет, Джонас!» — сказал веселый с американским акцентом голос. «Как твоя сделка?» «Которая?» — уточнил я. «Ну, та, которую ты устроил для Кэри. Знаешь, Кэри Сэндерс?» «Знаю, конечно», — сказал я. «Только мне пришлось покупать ей другую лошадь. Она тебе не рассказывала?» «Не-а. Сказала только, что вы едете во скот покупать какую-то лошаденку» совершенно богомерзким именем – Паули Текса. Я живо представил его себе. Коротенький, плотный человечек, слегка за сорок, бурлящий энергией, духовной и телесной, и не стыдясь, делающий деньги. Я встречался с ним всего несколько раз, и главное, что мне запомнилось – это его способность молниеносно принимать решения. Общаясь с ним, ты все время чувствовал, будто тебя влечет неудержимый поток, и только расставшись с ним, ты задавал себе вопрос, все ли его мгновенные решения безошибочны. Он приехал в Англию на аукцион годовиков в Нью-Маркете. Паули Текса был непростым барышником. У себя в Штатах он ворочал большими деньгами и частенько выходил на мировую арену. «На прошлой неделе мы с ним вместе выпивали в Нью-Маркете в компании других барышников. Видимо, он запомнил меня по этой и другим случайным встречам, потому и посоветовал Кэрри Сэндерс обратиться ко мне». «Я рассказал ему, что произошло с катафалком. Краем глаза я увидел, что Софи слушает, недоверчиво приоткрыв рот. Паули Текса удивился меньше». «Он лучше знал мир, в котором мы оба жили, но это неприкрытое насилие возмутило даже его». «Давление, да?» – проговорил он. «Пусть даже нечестными методами. Согласен, но насилие...» «Странно, что она тебе не сказала». «Меня со вторника не было в городе. Только что вернулся из Ирландии. Наверное, она просто не могла меня найти». «Ну, во всяком случае, ничего страшного», — сказал я. «Деньги за катафалка к ней вернулись, и даже с прибылью. А я ей другую лошадь купил». «Да, но я бы на твоем месте поднял шум». «А, пусть этим миссис Сендерс занимается». «Мне как-то неловко, что я втравил тебя в такие неприятности». «Ерунда», — сказал я. «Но я рад, что тебе все же удалось устроить эту сделку». Он сделал многозначительную паузу. Я криво улыбнулся в телефон. «Ты хочешь сказать, что я тебе должен процент за комиссию?» «Джонас, дружище, разве я у тебя что-то просил?» — обиженно воскликнул Паули. «Учусь», — вздохнул я, — «учусь». «Два процента», — сказал он, — «чисто символически. Всего два процента, Джонас. Идет». «Идет», — сказал я и снова вздохнул. «Два процента» звучит действительно скромно, но это были две пятых моей оплаты. «Надо было запросить Скари Сендерс больше, чем пять процентов», — подумал я. Дурак я. Но пять процентов — это было честно. А отказывать Паули не стоило. Оставшиеся три процента — это все же лучше, чем ничего, даже если считать шишку на голове а портить с ним отношение ни к чему. Если Паули будет на моей стороне, это сулит хорошие перспективы. А если Паули настроится против меня, ничего хорошего это не сулит. К тому времени, как я повесил трубку, Софи успела закрыть рот и вновь обрести свое обычное спокойствие. Она вскинула брови. «Вот тебе и мирная деревенская жизнь». «Главное — душевный покой», — ответил я. На шоссе оранжевый МГ тащился за аварийкой на буксире, точно раздавленная игрушка. Софи с сожалением проводила его взглядом и подобрала погнувшийся диск с колеса, отвалившийся через несколько шагов. «Я ее любила, эту машину», — сказала она. «Джип уже исчез». Когда аварийка скрылась из виду, все, что осталось от аварии, это черные полосы на асфальте и печальная кучка разбитого стекла. Софи зашвырнула диск в кювет, встряхнулась и сказала, «Ну, пошли искать вашу попону. Мы нашли ее неподалеку, на противоположной стороне шоссе. Она лежала мокрой кучей, полускрытой кустами. Я поднял ее, ожидая, что она будет вся изодрана. Лошади обычно сбрасывают попону, когда наступают на волочащийся край, и, испуганные неожиданным препятствием, раздирают ее, пытаясь освободиться. Лошадь, спокойно стоящая в по попону почти никогда не сбрасывает, но удравшие лошади, бегающие по кустам, делают это довольно часто. — В чем дело? — спросила Софи. Я поднял голову. Попона цела. «Так это же хорошо!» «Ага», — задумчиво сказал я. «Интересно, как эта лошадь могла снять Попону, расстегнув три пряжки, одну на груди и две под брюхом?» Попона была действительно целехонька, и пряжки на ней расстегнуты.